выгодное воровское предприятие, о или клевый аль яманный, отозвался друг Борисич, изобразив на широких губах своих улыбочку алчной акулы. Хороший или негодный? Не бойся, чертов перечница, коль я говорю так, значит клевый. А как пойдет в слам аль в розницу? вравскую долю или вся выручка одному. Известно в слам, тебе, коли сам работать станешь, двойную растербанием э, э распределим выручку. Вот видишь, мухорт, что со мной сидел. Мухорт любой человек не вор. Объяснял ему Юзич. Так вот ему тёмный глаз нужен, фальшивый паспорт. На кого на себя? спросил Борисыч. Нет. Марушей нужно, женский, значит. И они ушли в другую комнату, продолжать своё секретное совещание. Через несколько минут Юзич возвратился к Бадлевскому и объявил, что вечером будет всё готово, чтобы он к 9 часам являлся в Ерши, а пока вручил бы ему задаток. Но Извозчиков мол надо съездить в Полторацкий переулок, в Сухаревский дом к Виленцам. из тридцать первого номера, потому тот, кто станет подделывать паспорт, весь свой инструмент и материал проиграл в тринку одному человеку из Веленцев. Ну так и того значит надо будет выписать, чтобы с материалом явился. Веленцы особая воровская профессия. Замечательно, что мазурики не только с посторонними, но даже и между собою в разговоре о каком-либо отсутствующем товарище постоянно избегают назвать его по имени, а всегда говорят несколько неопределённо, стараясь выражаться более местоимениями, то тот, этот наш или существительными, вроде знакомый человек, нужный человек и тому подобное. Бадлевский щедро дал задаток, и выйдя за дверь напутствуемый приветливым уже без недоверчивости поклоном буфетчика, Опрометью бросился домой, не будучи в силах сдержать свою радостную улыбку, так что узнавший его сонливый булочник только крякнул, до да ухмыльнулся и послал ему в спину такой смешливо-лукавый взгляд, который, как бы говорил: "Погоди-ка, друг любезный". Сарвал, яс тебя нынче уху с ершами, а попадёшься ко мне на лапу так стену или щас о щукаю. Глава 10. Квартира для трынки и тёмных глаз. Вечером ерши изменяются, принимая совсем новый характер. Это уже не то, что ерши днём. Так только зажгутся в них коптильные лампы и бросят свои мутные лучи на всю Ершовскую обстановку, так тотчас ловкая рука побегушника полового быстро позадёргивает красные занавесочки на окнах, и это задёргивание служит уже верным признаком того, что ерши открыли свою вечернюю деятельность. Главным и, так сказать, все притягивающим центром этой деятельности становится степенный благообразный буфетчик проф Викулич, и тут-то разностороннее и разнохарактерное умение его поистине становится замечательным. Как только начнёт меркцаться толкучка прекращает свою деятельность по Чернощёву переулку, Как стаи чёрных мух, торопятся и перегоняют друг друга в направлении к пяти углам толкучники-сидельцы. Между ними шныряют взатыв вперёд тёмные людишки, покончившие свой дневной промысел на толкучке и не начавшие ещё промысла ночного. Кто из них засветло не успел сбыть с рук благоприобретенного товара, ни маклакам, ни купцам поощрителям, тот по близости несет его в дерши через задний ход, где всегда уже для такого желанного гостя находится на стороже проф Викулыч. Проф Викулыч человек добрый, рассудительный и непривередник. Он ничем не побрезгует и за все даст положенную цену. Неси к нему мягкий товар, то есть меха, он возьмет с благодарностью. Неси красный товар, то есть золотые или иные драгоценные вещи, тоже возьмет с благодарностью уже. Табакерку добудешь и ее туда же. Платок карманный добудешь и на платок отказу нет. Словом сказать, проф Викулыч человек вполне покладистый и сговорчивый. Милый человек, с которым приятно и полезно вести всякое дело. Его и маклаки, известные у мазуриков под именем Мешков, весьма уважают. А это очень замечательный факт, ибо маклаки вообще никого не уважают. Пров же Викулечь заслужил себе от них такую глубокую дань уважения ничем иным, как допущением свободного сбыта. И наибожички и половые, занимающиеся маклачеством, ни за что не пустят мешка на порог своего заведения, а Профвикулуч впускает беспрепятственно. Как же после этого не уважать Прова Викулуча? Впрочем, ему самому от этого допущения мешков Было мало убытку. Мазульки всё-таки предпочитали к нему нести свой товар для сбыта. И так, только что смеркнётся, и ерши осветятся своими коптилками, к ним начинают стекаться мешки и мазурки. Входная дверь на блоке ни на минуту не перестаёт въезжать, хлопать и напускать в комнату свежего воздуха, который там вообще никогда не бывает лишним. Вместе с мазуриками набивается сюда изрядное количество мастеровых и фабричных, также покончивших свои дневные занятия. Увеличивается и элемент военный, которому в вечернем мраке менее представляется опаски от начальства. Немного попозже начинают меркать и женские физиономии, зато замечается полнейшее отсутствие извозчиков. В эту деятельную минуту проф Викул уч становится вездесущ. Он из застойка и за вежливо кланяется глазами разным посетителям. Он и на кухне отдает приказания насчет провизии повару. Он и в погреб спустится за новую непочатую корзиной холодного пива. Он и на чистую половину заглянет. Все ли там, где в порядке? И на половых за нерасторопность прикрикнет, и с гостем красным словцом перекинется, он наконец улучит минуту и юркнув в свою дверцу появится на квартире. Но пора наконец читателю узнать, что это за квартира. Низенькая, маленькая дверца, в которую так часто юркает проф викул уч, ведет из буфета в кухню, где прежде всего бросается в нос чат от масла и пар столбом. А потом уже сквозь эту атмосферу выступают силуэты огромных медных котлов с кипятком и огромной же, словно бы новохудожественной печи, которая, пожалуй, и побольше, чем трех отроков поглотит. Из кухни налево в зору посетителя представляется дверь. Водно оконную комнату, куда имеют право входа только одни завсегдатыи, да особо прекрасного пола, дарящие ее почему-то особенную у своею симпатией преимущественно перед прочими чертогами заведения. Поэтому Ершовские завсегдатыи эту комнату так уж и прозвали Марушьем углом. Здесь в этом Марушьем угле можно постоянно найти женщин в количестве нескольких персон, занимающихся мирным чаепитием или не менее мирной руганью и тороторливым перезвоном. Из этой комнатки маленькая низенькая дверца ведет в другую, которая, это, собственно, и носит наименование квартиры. Это даже не комната, а скорее какой-то темный чулан без окон, но с парой дверок, содержащихся постоянно на запоре. Вторая дверь выходит в узенький сквозной коридор, из которого вы по желанию своему можете спуститься либо во двор, либо в крохотный садик. С внутренней стороны дверь эта представляется как бы заколоченной, но это нисколько не мешает ей в случае нужды очень скоро и ловко отпираться и выпускать из себя во время полицейских осмотров разных тёплых людишек. Котором из коридорчика с катерцью дорога, либо во двор, либо в садик, да через забор на соседний задворок. С наружной же стороны этой дверки, на верхнем бруске ее и до сих пор еще можно видеть намалеванную черную краскую надпись квартира. В этой конуре темно. Ходь глаз выколи, иначе как со свечой там никто не бывает. В ней помещаются две-три постели, стол, да несколько стульев. Под постелями и в углах сваливается все натыренное, наворованное, которое стараниями прово векулача редко когда залеживается до следующего утра. Приобретает он тыренное то на смарку трактирного долга, то на хрястенье с канновкой, то есть с водкой, э, то на какие-нибудь ничтожные гроши, которые иногда нужнее самой жизни уличному вору, когда голодным детям нужно принести хоть корку хлеба. Сбывает проф Микулич это тыренное только на чистые деньги. и на деньги не малые. Отсчитывает он в этом случае гронник до да каньку, а получает колесами. Гроник грош, канька копейка, колесо рубль. И так мы уже говорили: около восьми часов вечера темные людишки с вольным товаром под полою начинают мало по-малу по проюркивать в Ершовские ворота на задний невоскресный ход заведения и стекаются обыкновенно в смежной с кухней комнате. Проф Викулич держит себя в этом случае весьма замечательным образом. Он и тут, как всегда и везде, свою особую политику и строгий этикет соблюдает. Всем, например, собравшимся в Марушкином углу Мозориком, очень хорошо известно, что проф Викулич занимается спуркой, то есть скупкой и перепродажей краденных вещей. Все они именно и собрались сюда, ни за чем иным, как только пропурить ему тыренное то есть сбыть ворованное профикулыч в свою очередь хорошо знает что тёплые ребятки пришли сюда единственно ради его милости и ни однажды уж он со всеми ними дела этого рода обделывал а между тем профикулыч перед глазами всей этой обычно собравшейся компании никогда не решится явно показать, что он занимается спуркой или вообще имеет с ними какие-либо общие дела и интересы относительно вольного товара. Потому, значит, дело делом, о честь честью рассуждает себе проф Викулич, и честь свою, значит, ты никак оборонить не маги. Проф Викулич в некотором роде сила. капиталом ворочает, держит в руках своих весь этот тёмный люд, и потому третирует его несколько на канал. Он и не сразу выходит к ним в маруший угол, а так себе урывками заглянет туда, как будто мимоходом, идя по своему делу, и вообще заставляет себя дожидаться. Профикульч, дельце есть до да вашей милости, говорит ему обыкновенно какой-нибудь мазурик, заискивающим и даже просительным тоном, кланяясь чуть не в пояс. "Како такое дельце?" суровым голосом важно занятого человека возражает буфетчик, почти не удостоивая взглядом своего просителя. "Такс, э, прозбиться одна по секретус. Ну да. Ещё чего не выдумывай. Не когда мне тут с вами секретничать, та бурчит он себе под нос с большим неудовольствием. Ну да, и ладно. Пойдём. Ай, 안чудка. Чегос? откликается Юрки трактирный мальчишка с развращённым лицом и плутовскими глазами, выршивший словно грип из-под земли перед провом Викулечем. Буфетчик на это чегос только глазом мигнёт незаметно и он чутко опрометю бросается к заднему ходу на сторожку. Затем следует удаление пролови кулуча с просителем в секретную квартиру, а мазурки между тем в маружьем углу, ожидая каждой очереди вполголоса меж собой о своих делах разговаривают. Они в этом отношении Менье провоку лучше церемониться. Что стырил, осведомляется один у другого. Да что друг любезный. Да нынче э, все был яман. Плохо. Хоть бросай совсем дело. А сегодня благодарение Господь Бог клев пошло. Хорошо. Зашел это на Владимирской. Народу за все ночное тьма и тьмущие просто брат Лафа. Ну и что ж ты, мах не дел? Еще птию маху, шмеля срубил, да вынчил скуржану лоханку. Вынул кошелек, да вытащил серебряную это бакерку. Самодовольно похваляется мазурек. Мешок во что кладет веснухи? Барышник во что ценит золотые часы? спрашивается в то же время в другой группе, на противоположном конце комнаты. Во что кладу, да гляди чуть не в гроник. Робчит тёмная личность с крайне истомлённым и печальным лицом. Клей недёшево стоит. Клей термин для обозначения всякой вравской вещи.